«Помнишь тот самый, который Ольга купила в лавке дядюшки Циня, а Жак усовершенствовал, который у вас наемники до Коста отобрали?» «Ах, этот! Вы его не там ищете!» Ухмыльнулся негодник и, уловив безмолвный вопрос в глазах Макса, пояснил. «Он вообще не в том мире. Он здесь!» «Брысь с дружками. Где-то украли его вместе с моей чакрой, после чего этот мерзавец, скорее всего, прихватил камень с собой, а приятелям сказал, будто тоже оставил Настю». может сказать сам своих подданников на смерть и послал махт промолчал, но прибавил шагу с одной стороны хорошо, что артефакт оказался вне досягаемости повелителя, но с другой это ещё один повод поторопиться если канал контрабанды артефактов действительно существует, его надо отследить по цепочке раньше, чем до перекупщиков доберётся харган, иначе либо шустрый демон полочит дорогу в ещё один новый мир либо после его поисков никаких концов не найдешь, а, возможно, и то, и другое разом. «Про камень никому не говори», – строго наказал Макс, «даже своим. Когда я его найду, придется как-то объяснить коллегам место и способ, и в моих объяснениях не должны фигурировать ни ты, ни иные миры». «Хорошо», – согласился Диего, – и тут же опять завел о своем больном. «А когда?» «На всякий случай будь готов в любой момент». «Предупредить тебя не будет времени, и учти, если Толик придет, а тебя нет на месте...» «Да куда я денусь?» «Знаю я тебя!» «Предупреждали-предупреждали сидеть тихо, обещал-обещал, а потом оказывается, что ты вовсе разгуливаешь по городу и истребляешь мирное население». Так, припираясь, они добрались до кабинета Шелара, в котором его величество как раз распекал какого-то провинившегося бедолагу за халтурную работу и, и постиг состоявшийся провал. Этот неутомимый деец работал даже во сне. Макс об этом только подумал, а нестержённый бард немедленно сказал то же самое вслух. Шэлар, мотание в руке отпустил жертву и с величайшей досадой пояснил: "К сожалению, я не имел возможности сказать этому господину всё, что я о нём думаю, ввиду удалённости его места нахождения. Видимо, поэтому он мне и приснился". Метер Максимилиана. Предупредите, пожалуйста, Элвиса, что мой агент, который до сих пор скрывал от нового начальства истинное положение дел на Севилье, улечён в предоставлении явной дезинформации и в ближайшее время, скорее всего, будет заменён. Если мне удастся что-то выяснить точнее, предупрежу, а нет, пусть сами будут внимательнее. О, я вижу, вы уже сказали всё Кантору, не посоветовавшись со мной? Да нет же, огорчённо воскликнул Макс. Он сам это где-то выяснил и теперь требует объяснений. Каких объяснений? Недоумение Шелара было столь искренним, словно его попросили обосновать некую общеизвестную истину. Кантер: "Разве ты сам не понял, почему мы не сошли, возможно, поделиться с тобой новостями?" "Да понял я", сердито проворчал Кантер, "но всё равно. А, да что с вами говорить? К примеру, рассказать мне, что сейчас творится в голове у Ольги?" — Ага, сыночек, а ты думал, Шелар с тобой начнет вести беседы о теории этики вместо того, чтобы немедленно перейти к полезным и практическим вопросам? — Я не имею возможности с ней пообщаться, а мне необходима информация. — Вам? — Маэстро чуть ли не взвыл от возмущения. — А ей не нужна, по-вашему? Она совсем запуталась и не знает, что делать. Великий комбинатор вопросительно приподнял бровь. Вы всё так чудесно придумали, фишки по клеточкам расставили и даже не помыслили, что фишки ваши тоже живые люди, продолжал рассоряться горячий кобальера. И тоже иногда думают: "Ольга, хвала богам, неполная дура. Она всё поняла, и что вы наместника обрабатываете, и что её в свою схему включили. А теперь она в панике мозги ломает, как себя вести, чтобы в вашей схеме соответствовать". «Святая женщина!» – не удержался Макс. «Я бы сразу послал вас с вашими схемами подальше». «Так я на это и рассчитывал», – ничуть не обиделся Шелар, «что она будет вести себя, как сама сочтет нужным». «Порассчитались!» – мстительно приглазил Диего. «Она теперь не может вести себя естественно, только о том и думает, как вам помочь или хотя бы ничего не напортить. И кончится все тем, что она на этом погорит. Вы же знаете, она притворяться вообще не умеет». Кантр, прекрати истерику. От неё не требуется ни очаровывать Харгона, ни обращать его в христианство. Пусть беседует с ним о чём он сам желает и тянет время. Долго она здесь всё равно не задержится. Разумеется, как только папа вернёт меня на континент, я сразу же приеду за ней. Ты что, не в полный здрав? Невозмутимо поинтересовался Шиллар. Только тебя мне здесь не хватало. У меня всё чуть ли не по дням расписано, и оргин пообекс планирован вплоть до даты. А ты явится как орда варваров, с свистком, гиканьем и боевыми кличями, разведёшь пальбу, займёшь чем-нибудь полезным. Действительно вмешался Маркс, решив, что момент как раз самый удобный. Для тебя будет особое задание. Опять яростно вскричал Кантер, припомнив, видимо, прошедшее лето, сидеть в глубоком тылу. и охранять пафнутиевых кошек? Или еще что-то в этом духе? — Маньяк, — в тон ему отозвался отец, — только и мыслишь то о подвигах, как малолетка, честное слово, хуже Саньки. Путешествие к таинственным дикарям на поиске смерти повелителя, в радиоактивной пустыне, полной кровожадных монстров, в обществе мэтра Вельмира собственной персоной тебя устроит или покажется недостаточно экстремальным? Потрясенный потомок наконец заткнулся. медленно осмысливая и услышанная, и возникшей паузой тут же воспользовался Шелар. «Кстати, Мэтр, вы не могли бы проконсультироваться у Мэтрессы Морриган? Существует ли какое-либо зелье или иное вещество, которое действовало бы на демонов как сильно снотворное и при этом не оказывало воздействия на людей?» «Это у вас называется все спланировано?» – проворчал Макс. «О, не беспокойтесь, это детали». Если усыпить наместника не удастся, у меня есть запасной вариант с удалением его из дворца. А на кой метру сдался я? Сынок, очухолся, но удивление быстро. И минута не прошло, а он уже мысль родил. Ему нужен стрелок и связист. Ты идеальный вариант, так как совмещаешь в своём лице обе специальности. Остальное он расскажет тебе на месте. Я сам никогда не бывал на Каппе и не знаю местных реалий. Капа это где Виктор работает. Именно там. Так что можешь не воображать, будто тебе тут специально подобрали самое безопасное задание. Тогда в чём подвох? Дожеля, родной сын не верит ни единому слову. Может, это и есть тот самый привет от справедливого, о котором дядешка предупреждал? А почему тогда такой слабый? Или вопрос отпускать-не отпускать и был той самой вилкой, и выбор был правильным? а не отпустил бы, поимел бы неприятности выше головы. Или он напрасно себя утешает, а выбор еще впереди и будет вовсе не таким простым и легким. Макс насильно выдавил с себя ухмылку. В том, что если дашь какому-нибудь мутанту себя убить, домой лучше не возвращайся. Угу! Саша, понимающий, кивнула, но полностью скрыть разочарование ребенку не удалось. Так хотелось услышать что-нибудь волшебное, постичь тайны иных миров, овладеть секретами непобедимости, а тут все неподобающе просто и обыденно. Методика концентрации, благодаря которой кузен Диего при необходимости может свалить с ног первого паладина, а сама она, держать в повиновении дяди Вити на мотоцикл, давно ей известно. Единственное волшебство во всей истории – чакра трех лун, которая только хозяину доступна и утащить по пользоваться никак. А всё остальное тренировка, опыт и немного стратегии. Ах, да, ещё моральная готовность бить на поражение задолго до того, как угроза приблизится в более допустимого. Убить человека у этой малявки, пожалуй, дури хватит. И нервишки у неё покрепче, чем у Ольги. Но местное уголовное право сильно портит людей. Пока она будет искать грань между убийством и необходимостью самообороны, может оказаться поздно. На этом и попадаются добропорядочные граждане. Да, дорогая кузина, всё обстоит именно так. Кантер, ободряюще усмехнулся и погладил кошку, которая словно предчувствовала расставание, ластилась как никогда. И на течь деста акробатики, что показывают в упомянутых тобой развлекательных фильмах, ничуть не похоже. В честной драке раскидать семерых противников, нападающих одновременно, нельзя. А нападать по очереди им почему-то приходит в голову только в этих самых фильмах. Поэтому и следует пользоваться оружием дальнего боя и всеми его преимуществами. Не огорчайся, ты еще молода, и у тебя уйма времени, чтобы научиться, если желаешь». «Ого!» – безрадостно вздохнула кузина. «Не огорчаться у нее никак не получалось». «Настя все еще на меня дуется?» — поинтересовался Кантер, отвлекая девочку от невеселых мыслей. — Или просто не может пересилить свой фамильный неуправляемый страх? — Да брось! Боялась она тебя с самого начала, но приходилось же. А сегодня ей надо сделать тот шмат работы, который она не сделала вчера из-за Костиковых добрых намерений. Вот и сидит, ковыряется. А что, соскучился? Малявка хитро подмигнула совсем по-взрослому. — Попрощаться хотел. Кантер заметил, что детская мордашка кузины огорчённо вытянулась. Я уезжаю домой. Когда, немедленно уточнила подрастающая племянница Шэлара. Ещё не знаю, толик может появиться в любой момент. Сегодня ночью я говорил с отцом. Кои какие обстоятельства изменились. Словом, мне надо возвращаться. Саша быстро стрельнула глазками по кухне. Но ты ещё не собирался? А что мне собирать? Я прибыл сюда в штаниках и дранной рубахе, которые в сознанье торжественно впихнули в изолятор. Новую одежду мне привезут. Чакру у меня и так всё время с собой, а больше здесь нет ничего моего. Жаль. Малышка, похоже, совершенно и искренне сожалела о предстоящей разлуке с родственником, от которого до сих пор вела одни проблемы. Да ладно. Если тебе так не хватает кого-то, чтобы кормить, заботиться и прибирать последствия дикарских выходок, Возьми себе Киру. Кошку-то мы пристроим, но я не о том. Я так на деле, что у вас что-то с Насей склеится. Дядя Макс для неё правда старабот, а ей бы не помешало близко пообщаться с кем-нибудь из ветви Кирин. Кантер подавил тоскливый вздох и напомнил себе, что маленькая сводница только выглядит как ребёнок, а для юной девицы её глупые мысли абсолютно нормальны. Как раз об этом жалеть не стоит, чтобы обрести душевное равновесие. Насте нужны стабильные и прочные отношения, а не случайная связь, пусть даже с самым разволшебным любимцем богов. Кстати, ты не знаешь этот мальчик, который так трогательно пытался спасти ее от меня? Насколько там все серьезно?»